Глава 4. Первый зимний месяц выдался капризным и изменчивым. То задували пронзительные ветра, то выглядывало яркое, но холодное солнце. Иногда срывался дождь, переходящий в колкую ледяную крупу. Сегодня же тяжелые свинцовые тучи, едва волоча свои раздувшиеся чрево по низкому небу, к полудню разродились снегопадом, кружевной завесой, укрывшим столичные улицы. Несмотря на то, что день был в разгаре, во дворце царил полумрак. Придворные лакеи неслышными тенями скользили по углам и закоулкам, зажигая дополнительные светильники, расставляя изящные серебряные подсвечники. Весь дворец замер в предвкушении императорского приема, посвященного дню тизоимеництва Великой Княжны Екатерины. Специальные приглашения были разосланы заранее, на церемонию должны были прибыть и послы иностранных государств, и члены святейшего Синаида, и знатное духовенство, даже российские и иностранные купцы первой гильдии. Каждый шаг императорского семейства был расписан по минутам. Мои утренние занятия по магическому контролю сегодня максимально сократили, выделяя время для последней примерки парадного костюма. Надев полувоенный мундир со стоячим воротничком, белые суконные брюки с галстуком, я одобрительно подмигнул своему отражению в зеркале. «Но чисто принц!» В таком виде можно и попытаться завязать более тесное знакомство с пресловутой Нарышкиной. Кажется, не только в Алексее ржеволосая красотка пробудила шквал положительных эмоций, и меня воспоминания о яркой девушке, соблазнительно склонившейся в изящном реверансе, чем-то цепляли. Вздохнув, я поправил обшлаги мундира и с красного сукна с золотым шитьем щелкнул ногтем по золоченым пуговицам, украшенным гербом. Да, роскошь наше все. Легкомысленный романтический настрой стал улетучиваться под напором тяжелых мыслей, навеянных видом двуглавого орла. Наш разговор с князем Таракановым закончился как очередная глава хорошей книги, на самом интересном месте. Ошарашив меня своим повествованием о жестоких и беспринципных планах использованием моей беззащитной тушки, которые разбрасываются под сенью императорского стяга, он явно ожидал, что я тут же припаду к его широкой и уютной груди, в поисках защиты и утешения. Быть может, прежний Алексей, пугливый и нерешительный юноша, мог бы оправдать ожидания опытного царедворца. На том, видимо, и строился расчет. Втереться в доверие, искусно присыпая свою речь восхвалениями ума и сообразительностью новоявленного принца, ошеломить ужасными картинами недалекого будущего, уготованного нашими общими врагами, а затем предложить спасение кругом преданных и, само собой, бескорыстных друзей-масонов. И я, послушно сделав оготованное мне по этому сценарию возмущенно-ошарашенное лицо, внутренне лихорадочно размышлял. Не все известно братьям-масонам, ох, не все. И если то, что мой братец выдал мне в библиотеке, правда, а я почему-то сразу безоговорочно поверил в это, то не то. Как-то уж и безукоризненно выглядит этот план. Дождаться рождения ребенка от меня, чтобы выдать его за дитя Владимира. Сколько в нем будет крови Романовых? Правильный ответ – ноль фиг десятых. И об этом прекрасно известно и моему приемному отцу, и его ближайшему другу и советнику. Какой можно сделать вывод? либо коварные планы разбрасывались отнюдь не моим венценосным родителям, либо это лишь верхушка айсберга, нарочно выставленная на показ, как приманка для недовольных нынешних наследником престола и сочувствующих возможному, то есть мне. Как бы то ни было, а отказываться от помощи Валентина Михайловича я тоже не спешил. Учитывая мое шаткое положение при дворе, отрицательное отношение родни, да еще и огромный такой скелет шкафу, мое происхождение, мне жизненно необходимо обзаводиться своими сторонниками. Происхождение эта мысль тоже не давала мне покоя. Мятежный финский род, секретная пространственная магия. Если я хочу выжить, мне нужно разузнать обо всем этом побольше. Кто знает, а вдруг не зря так стремились император Игромов заполучить ребенка с этим пресловутым даром. И если я сумею им воспользоваться, но не могу же я бродить по дворцу, хватая каждого встречного за руки и вопрошая, «А расскажите-ка мне э, про уничтожение целого рода!» Такие тайны хоронят ой как глубоко, и раскапывание этих могил опасно для здоровья. Глубоко задумавшись, я не сразу услышал почтительный голос юного камер-пажа, напоминавшего мне о том, что пора отправляться в малахитовый зал, откуда уже все августейшее семейство торжественно прошествует в большую церковь на праздничную службу. Вздохнув, я бросил последний взгляд в зеркало, набираясь решимости, и отправился на встречу с горячо любимыми родственниками. Должен признать, что змеиный нрав моих сестричек никак не отразился на их внешности. Даже я, немало пострадавший от их язвительного острого языка и высокомерной чванливости, невольно залюбовался изящными силуэтами девушек, облаченных в белые платья с открытыми плечами и длинными расшитыми золотыми узорами флейфами». Владимир, наряженный практически в такой же парадный костюм, как и я, из подлобья смотрел на меня с другого конца зала, окруженный ближайшими друзьями. Выглядел он неважнецкий. Чрезмерное возлияние и его короткий полет, окончившийся встречей его дубовой головы с не менее дубовым книжным шкафом, оставили набрякшие мешки под воспаленными красными глазами. Как я и предполагал, очнувшись после моей атаки, он практически ничего не помнил. Пытался обвинить меня в том, что я напал на него, но тут репутация Алексея Тихони сработала мне во благо. Даже отец отмахнулся от него, морчась от крепкого запаха перегара, и велел отправляться к лекарю и привести себя в порядок, дабы не позорить своим видом семью». «Я же, скромно потупив глаза, делал вид, что я не при делах. И вообще, меня тут нет. А вот что теперь собирается делать старший братец с раздобытой им информацией, я не знал. И это здорово напрягало. Его молчание говорило только об одном. Он задумал что-то явно грандиозное. И к чему мне готовиться, одному богу известно». Дождавшись назначенного часа, лакеи распахнули двери зала, и мы выдвинулись торжественным шагом в сторону тронного зала, где к процессии присоединились придворные разных рангов. Миновав кавалерийский зал, император с супругой, Владимир, занимавший место сразу за родителями как наследник трона, мы с сестрами и князья, министры и советники прошествовали в церковь, где нам предстояло выстоять длительную праздничную службу. Я никогда не отличался особой религиозностью, поэтому мою голову занимали отнюдь небогоугодные мысли. Например, о том, насколько проще и приятнее бы стала моя жизнь, если бы из нее исчез мой брат. От картин «Кровавые расправы над Владимиром», красочно рисующихся в моем воображении, меня отвлекло осторожное касание за руку. Скосив глаза, я увидел справа от себя Валентина Михайловича с легкой полуулыбкой, взирающего на меня. Рядом с ним стоял молодой паренек, примерно того же роста и комплекции, что и глубоко уважаемый министр Масон. В лице явно просматривались родственные князю Тараканову черты. «Ваше высочество!» Полушепотом обратился ко мне Валентин Михайлович, убедившись, что никто на нас не смотрит. «Позвольте э, представить вам моего старшего сына Петра. Думаю, у вас найдутся общие темы для приятных бесед. Буду рад, если вы подружитесь». И хитрый толстячок многозначительно посмотрел на меня. Ну, конечно, сблизиться с его сыном — это как минимум хорошая причина для частых визитов в дом Таракановых. Да и неплохо было бы для разнообразия иметь в своем окружении хотя бы одного дружелюбного настроенного человека. Отлично придумано. И я благосклонно кивнул обоим, ответив. Буду рад пообщаться с вами в более подходящей обстановке. Надеюсь, вы почтите своим присутствием сегодняшний бал. Получив утвердительный ответ, я устремил взгляд на иконы, состроив максимально благостное лицо. После праздничной службы, выслушав здравницы от духовенства и знатных особ в адрес императорской семьи и отдельно княжны Екатерины, виновницы сегодняшнего празднества, я получил немного времени для отдыха перед вечерним балом и решил провести его с пользой снова отправившись в библиотеку. Она встретила меня привычным и уже полюбившимся мне запахом старых книг, кожаных переплетов и пожелтевших от времени страниц. Искал я хоть какое-то упоминание о княжеских родах Финляндии. Его императорское величество возвещает всем державам европейским, что отныне часть Финляндии, которая доселе именовалась Шведскую и которую войска российские не иначе могли занять, как, выдержав разные сражения, признается областью российским оружием, покоренную и присоединяется навсегда к Российской империи. Задумчиво произнеся строки декларации, опубликованные после взятия тогдашней столицы Финляндии, города Або, я искал хоть какую-то зацепку, которая укажет мне, где таится разгадка тайны моего происхождения. Прочитав историю присоединения Великого княжества Финляндского к Российской империи, я не нашел ни слова, ни упоминания о том самом мятеже, который привел к уничтожению моего рода. Создавалось впечатление, что книги, содержащие эти сведения, если и существовали, то были изъяты из библиотеки и надежно спрятаны. Ну что ж, вполне ожидаемый исход. Остается одно. Найти участника того сражения, который отважится поведать мне о событиях прошлого. Вернувшись к себе, я решил немного вздремнуть. Предстоящий бал явно потребует ясности ума, а с этим у меня после всех тягостных размышлений наблюдается полное присутствие всякого отсутствия. Едва смежив веки, я провалился в глубокий сон. Тревожное, почти черное небо с оглушающим треском разрывали синие ветвистые молнии. Шло сражение, проносились огненные вихри, воздушные кулаки сминали людей, рассыпались искры от защитных куполов. Я метался незримый и безгласный почти под самыми облаками, а внизу подо мной царил хаос. У стен какого-то замка шел бой насмерть. Вдруг с оглушительным ревом на поле возникло чудовище, состоящее из множества смерчей. Разметало сразу десятки человеческих фигур, кажущихся на его фоне кукольными. Чуть в стороне на пригорке стоял мужчина с воздетыми к небу руками. Он что-то яростно кричал, и ему вторили молнии, бьющие по его зову. Я страстно захотел рассмотреть его поближе и словно переместился к нему на расстояние вытянутой руки. Громов. Моложе, крепче, но именно он противостоял страшному воздушному монстру, повелевая самим небом. Завершив заклинание, он рубящим жестом опустил руки и голем пропал. Я проснулся в поту с часто бьющимся сердцем. Облизав пересохшие губы, сел на кровати, пытаясь прийти в себя. «Нифига ж себе отдохнул! Что это было?» «Какое сражение прошлого привиделось мне!» «Такие яркие красочные сны я видел лишь в те времена, когда невольно через них делился Алексеем его жизнь». «И чем это кончилось?» Еще не хватало каким-то образом переселиться в тело какого-нибудь воина за миг до его гибели. Прррр, Игромов это точно был он. Да, а может подойти к нему на балу и спросить, а помните ли, уважаемый Владимир Алексеевич, как пришили ни в чем не повинного голема? И посмотреть на реакцию. Ага, отлично придумал. «Очень дипломатично. Ладно, шутки шутками, а любопытство только разгорелось. Сколько тайн и ни одной разгадки». Вызвав камердинера, я велел наполнить ванну водой, чтобы привести себя в относительный порядок перед балом. Несмотря на так и не прекратившийся снегопад, к девяти вечера ко дворцу стали подъезжать экипажи разных мастей. Кутаясь в меха, высокие гости поспешно устремлялись в манившие в гостеприимным теплом и светом залы. Скинув роскошные шубы на руки лакеем, степенные матроны и юные девушки, отцы семейств и молодые, лихой выправкой офицеры, ведомые разносящимися по дворцу звуками музыки, шествовали по галереям, оживленно переговариваясь. Я с надеждой всматривался в толпы гостей, свободно фланирующих по обширной территории Зимнего, выискивая огненный отблеск волос юной Нарышкиной. Но меня отвлек князь Тараканов, подошедший с коротким поклоном, ведя чуть ли не силком за собой сына. «Ваше Высочество, род новой встречи, изумительный бал, ваши сестры сияют». «Словно бриллианты чистейшей воды. Не так ли, Петенька?» И он поощряюще подтолкнул сына поближе ко мне. Тот невольно сморщился, но, не смея спорить с отцом, кивнул мне и нехотя произнес. «Конечно, папенька, вы, как всегда, совершенно правы». «Да уж, в блеске моим сестричкам не откажешь, и будьте уверены, в твердости суждений они также не уступят этим драгоценным камениям, уклончиво ответил я, подметив, как Тараканов-младший едва заметно усмехнулся уголком рта. «Ну что ж, молодежь, не буду надоедать вам своими старческими э -э сентенциями. Знакомьтесь, развлекайтесь, а я, пожалуй, переговорю с парой-тройкой нужных людей, ибо самые важные вопросы легче всего решить в неформальной обстановке, нежели в скучных стенах рабочих кабинетов. Петр, ты, надеюсь, не забыл нашего разговора?» И Валентин Михайлович вопросительно уставился на сына. Тот поежился и медленно кивнул. Тараканов старшей, мягкой поступью, удивительно для человека столь солидной комплекции, затанцевал по залу, то и дело раскланиваясь со знакомыми, обмениваясь любезностями, с краснеющими и жеманно-хихикающими барышнями. Петр нерешительно, переминаясь ноги на ногу, искоса поглядывал на меня. Я же, особо не стесняясь, в открытую рассматривал парня. Приземистый, массивный, круглолицый, он казался неуклюжим и неповоротливым. Но в его движениях чувствовалась сила. Твердая линия подбородка и спокойные серые глаза говорили о крепости духа. Я чувствовал, что навязанный мне тракановым и судьбой друг может стать и настоящим. Решившись прервать затянувшееся молчание, я начал. А давай... В тот же миг и Петр, набравшись смелости, произнес. Ваше Высочество, я предпринял еще одну попытку. Послушай. И тут же в унисон прозвучало. Простите. Тут, не выдержав, я расхохотался, а мой собеседник, отчаянно покраснев, неуверенно улыбнулся. Петр, давай уж без церемоний, просто на «ты». Я так понимаю, что нам проще подружиться, чем пытаться спорить с намерениями твоего отца. Это да. Если папенька видит цель, он не замечает препятствий. Чуть успокоившись, подтвердил Петр и, оживившись, добавил Ваше с...» Ох, простите. Алексей, я тут подумал, быть может, ты не будешь против познакомиться и с парой моих товарищей? Кажется, я видел недавно тут Ивана Нарышкина. Увидев мое застывшее от удивления лицо, он заторопился. А «Я знаю, это семейство не слишком в большой части э, во дворце, но это последствия излишней горячности главы рода. Если он увлекается спортом, забывает и о правилах приличия, и о табеле о рангах. Вот и настроил против себя высокопоставленных особ. Но Иван — парень приотличный, убедишься сам». Произнеся эту речь, Петр, забыв о своей стеснительности, подхватил меня под руку и чуть ли не волоком потащил в ту сторону, где, как ему показалось, видел своего товарища. Я же особо не сопротивлялся, радуясь нежданной удаче. Что ж, на ловце, как говорится, чудесный зверь, на которого я безуспешно охотился с самого начала бала, обнаружился в дальнем углу залы. Рядом с высоким нескладным парнем, то и дело, одергивавшим слегка тесноватый мундир, стояла, обмахиваясь веером, та самая рыжеволосая прелестница. — Ваше Высочество! — подпустив официоза в голос, произнес Стараканов. — Позвольте вам представить одну из прекраснейших жемчужин Российской империи. Украшение любого светского раута и просто замечательного человека. Он, выдержав драматическую паузу, во время которого девушка, залившись румянцем, скромно потупила очаровательные глазки, а затем продолжил. Ивана Николаевича Нарышкина, прошу любить и жаловать. С удовольствием глядя на расширившиеся от негодования глаза Нарышкиной, Петр расхохотался и добавил. — Ну и познакомься, Алексей, с нашей Дарьей. Сестра Ивана весьма обидчивая, но на наше счастье отходчивая особо. — Ну ты, Петенька, я тебе еще припомню, — прошипела разъяренная девушка, но тут же взяла себя в руки и с обворожительной улыбкой повернулась ко мне. — Ваше Высочество, я уже имела честь быть представленной вам. Конечно, вас окружает такое количество прекрасных фрейлин из свитой ваших сестер, что вы вряд ли обратили внимание на мою скромную персону». Иван и Петр, скептически выслушивая речь Даши, притворно закатили глаза и перебой принялись цокать языками. Девушка сбилась с пафосного настроя и, рассмеявшись, замахнулась на друзей веером. «Вот же некотники и, обратившись ко мне, доверительно понизила голос. Вот так всегда, из любого серьезного мероприятия, эти великовозрастные лбы умудряются сделать шутовское представление. Я с улыбкой наблюдал за происходящим, испытывая полузабытое чувство принадлежности к веселой дружеской компании. Как же мне не хватало вот таких беззлобых потруниваний, легкости общения и беззаботливого веселья. — Дарья, Иван, я очень рад нашему знакомству и прошу сразу, давайте отбросим церемонии. Для вас я просто Алексей. Обращайтесь на «ты» безо всяких высочеств. — Отлично! — обрадованно воскликнула Дарья и, улыбнувшись, продемонстрировала мне миленькие ямочки на щечках. — Тогда, Алексей, ты просто обязан танцевать со мной хотя бы один вальс. И, не слушая моих невнятных возражений, потянула меня в сторону танцующих пар. Я же на ходу пытался припомнить, как вообще нужно вальсировать. В голове всплывало только раз-два-три поворот, подчеркнутая с уроков физкультуры. Тогда, в моей далекой прошлой жизни, суровая учительница пыталась научить пятиклашек этому танцу к Международному женскому дню. К счастью, оказалось, что тело цесаревича гораздо лучше меня было готово к подобным испытаниям. Оставалось только расслабиться и получать удовольствие от близости с прекрасной девушкой, кокетливо поглядывающей на меня. — Алексей, позвольте задать нескромный вопрос. Почему ты раньше не появлялся при дворе? Многие считали тебя, и в живых-то нет. — Если бы я знал, что здесь меня встретят такие прекрасные девушки, я бы вернулся гораздо раньше, — галантно отшутился я. «Ну а вопросы политики оставим решать более следующим в этом людям». Закончив танец, мы, разгоряченные, вернулись к тихо беседующим о чем-то Ивану и Петру. Заметив нас, они оборвали разговор и с ехидными улыбками, с преувеличенными вниманием осмотрели Дарью. «Мнится мне, Дарья Николаевна!» — отвесив поясной поклон ее брат, — что вам не помешало бы принять чего-нибудь прохладительного? Уж очень вы, милочка, разрумянились. — И не говорите, Иван Николаевич! — подхватил Петя, высокомерно поджав губы. — Какое бесстыдство! Вы только посмотрите, как заблестели ее глаза! Дарья со смехом отмахнулась от шутников веером и сказала, обращаясь ко мне. В чем-то эти доморощенные лицедеи правы. Я бы не отказалась от чего-нибудь холодненького. И мы дружной компанией отправились разведывать, чем могли бы порадовать нас накрытые праздничные столы. С сомнением осматривая ширинку различных бутылей, я взял ближайшую и осторожно принюхался. Зеленоватая жидкость, кроме отчетливого водочного, имела еще и приятный травяной запах. «Ерофеич!» — сказал Петр и пояснил, увидев мое недоуменное лицо. Травяная настойка. Ее какой-то лекарь придумал. Никто так и не сумел разузнать точного состава, но говорят, бодрит и придает сил. Есть и отличная шампанское. Обрадовался он. А я, увидев на огромных блюдах с фруктами ярко-оранжевые апельсины, вдруг кое-что придумал. Розмарина, конечно, я сейчас не найду. Пробормотал я себе под нос. Да и мандаринов не наблюдаю, но есть Ерофеич и апельсины. Взяв серебряный фруктовый нож, я аккуратно снял цедру с апельсина, затем очистил его полностью, выдавив в бокал немного сока, влил настойку, осторожно добавил шампанского и, подумав, отправил туда же и цедру. Ну, не бармен я ни разу. И то, что получилось у меня, назвать коктейлем «Северное сияние», конечно, было нельзя. Но, отхлебнув, я одобрительно кивнул головой. Недурственно. И тут заметил, как на меня настороженно смотрит вся компания. «Алешенька», — осторожно начала Дарья, — «ты точно хорошо себя чувствуешь? Ты вот зачем портишь хорошие напитки?» «Да...» «Это как же провинция портит людей», — прищурившись, протянул Петр. «Ну ничего, Алексей, мы приложим все усилия, чтобы ты стал городским человеком». «Да сами вы, провинциалы», — возмутился я и наскоро повторил процедуру, протягивая бокалы друзьям. Те с явным подозрением, приняв мое угощение, не торопились пробовать. «Ну что ж...» «Я разделю с моим принцем все тяготы и лишения», — решившись, с пафосом провозгласил Иван. «И даже риск быть отравленным не остановит меня». Залихватски опрокинув в бокал, отхлебнув сразу почти половину коктейля, он ошеломленно захлопал ресницами. «А вкусно! Ташенька, Петя, да попробуйте же!» Последующие часа полтора мы смешивали все новые порции напитка, особо не разбирая, из каких бутылок и что пьем. Кроме апельсинов вход шли и зимние груши. Сначала на наши эксперименты смотрели с опаской со стороны, но затем стали подтягиваться и другие молодые аристократы. Со всех сторон на меня сыпались имена, фамилии, титулы. Я с трудом разбирался, кто есть кто, и в конце концов махнул на это рукой. Потом разберемся, Петр подскажет. В самый разгар импровизированной коктейльной вечеринки кто-то закричал. «А давайте играть в снежки!» И вся подвыпившая ватага с хохотом ломанулась на улицу. Помню, как воздушными вихрями разгонял снег вокруг себя и создавал сердца, которые Дарья Наришкина задорно хохоча пронзала огненными стрелами. Помню, как невысокая пышнотелая брюнеточка, вроде бы ее звали Мария, утаскивала меня в сторону от компании, что-то горячо доказывая, а потом, увидев, что я не понимаю, что она говорит, просто влепила мне крепкий поцелуй. И помню, как, не удержавшись, рухнул с Дашей в сугроб и нашел губами ее розовые губки. Как все разошлись, уже припоминалось с трудом. Направляясь замысловатым маршрутом по безлюдным коридорам в сторону своих покоев, я все еще ощущал на своих губах сладкий вкус Дашиных. В какой-то момент от переполнявших меня чувств попытался исполнить замысловатое па. Запутался в ногах и рухнул на пол. В то же мгновение, мимо меня, остановив ожог на шее, что-то пролетело и врезалось в стену. Я, в изумлении глянул на опаленное пятно за мной, перевел взгляд вперед и заметил тень, мелькнувшую вдали. Кто-то, убегая, сверкнул за угол. Вмиг домчавшись до своих комнат, я ворвался, запер дверь, провалился к ней, переводя дух. Хмель и легкомысленный настрой выветрился практически без остатка. По телу пробегали ледяные мурашки. То, что я воспринимал как игру, еще не осознав всей серьезности происходящего, обернулось игрой на выживание. «Только что меня пытались убить». И спасла меня нелепая случайность.